Три зверолова. Три смелых зверолова Охотились в лесах. Над ними полный месяц Сиял на небесах. Смотрите, это месяц, Зевнув, сказал один, Другой сказал тарелка, А третий крикнул блин. Три смелых зверолова Бродили целый день. А вечером навстречу к ним выбежал олень. Один сказал ни слова, в кустарнике олень. Другой сказал корова. А третий крикнул пень. Три смелых зверлова сидели под кустом. А кто-то на березе помахивал хвостом. Один воскликнул «Белка, стреляй, чего глядишь?» Другой сказал «Собака», а третий крикнул «Мышь!»